Я жу, задремал. Проснувшись, он вышел в гостиную, обставленную китайской мебелью и лампами. На столе у темно-красного дивана лежал голубой шелковый мешочек. Он достал лист белой бумаги, открыл мешочек и высыпал на бумагу горстку тонкого стеклянного порошка. Древний способ убийства. Подсыпать человеку в тарелку или в чашку с почти невидимые осколки. Выпьешь... И спасения нет. Тысячи микроскопических зернышек изрежут нутро. В давние времена это называлось незримая смерть, потому что человек умирал быстро и необъяснимо. Стеклянный порошок станет заключительной точкой в истории, начатой санем. Я жу, осторожно сыпал порошок в мешочек, затянул ленточку, потом погасил в комнате свет... Оставил только одну лампу с красным абажуром, расшитым фантастическими золотыми драконами. Сел в кресло, некогда принадлежавшее богатому помещику из провинции Шань-Дун. Медленно дыша погрузился в состояние полного покоя. Так ему думалось лучше всего. через час он подготовил план последней главы решил как убьет бергитту руслин которая весьма вероятно доверила его сестре хун информацию способную ему навредить хун могла поделиться этой доверительной информацией неизвестно с кем приняв решение он нажал кнопку звонка на столе и через несколько минут услышал как старуха лан начала на кухне готовить обед когда таллан служила уборщицей в его пекинской конторе много ноче он наблюдал За ее бесшумными движениями убирала она лучше всех других уборщиц, наводивших чистоту в многоэтажном доме. Однажды он поинтересовался, как ей живется. А узнав, что помимо уборки она стряпала на свадьбах и похоронах традиционные блюда, попросил приготовить ему на завтра ужин. После этого он нанял лан поварихой, назначив жалование, какое ей и во сне не снилось. А поскольку сын ее эмигрировал в Лондон, разрешил ей переехать в европу и стряпать для него когда он надо сказать часто наезжал в лондон этим вечером лан подала разнообразные закуски хотя я жу словом не обмолвился она знала чего он хочет чайник она поставила на небольшую красинку в гостиной «Завтрак вам приготовить спросила лан перед уходом нет я сам все сделаю а вот на обед рыбу лег я жу рано После отъезда из Пекина ему не удалось как следует поспать. Перелет в Европу, потом сложный путь в город на севере Швеции, визит в Хельсингборг, где он пробрался в дом Бергитты Руслин и на записке возле телефона приметил подчеркнутое красным слово «Лондон». В Стокгольм он прилетел на своем самолете и приказал пилотам немедля получить разрешение на перелет в Копенгаген, оттуда в Англию. Он предположил, что Бергитта Руслин отправится к Хо, и действительно, она пришла туда, помедлила у подъезда, а затем устроилась в кафе напротив. Он кое-что записал в блокноте, погасил свет и вскоре уснул. На другой день Лондон накрылась сплошная облачность. Я Жу по обыкновению встал уже в пять, послушал на коротких волнах китайские новости, На мониторе компьютера просмотрел биржевые сводки, поговорил с одним из своих директоров о реализации текущих проектов, а потом приготовил завтрак, большей частью из фруктов. В семь он вышел из квартиры с шелковым мешочком в кармане. В его плане присутствовал один неопределенный элемент. Он не знал, в котором часу бергитта Руслин завтракает, и если, придя в гостиницу... Он уже застанет ее в ресторане, придется ждать до следующего дня. Я Жу зашагал к площади Трафальгар-сквер, немного постоял, послушал одинокого виолончелиста, который играл на тротуаре, поставив рядом шляпу, бросил ему несколько монет, пошел дальше, свернул на Ирвинг-стрит. Вот и гостиница. За стойкой парень, прежде я Жу его здесь не видел, Подойдя к стойке, взял гостиничную визитку, а заодно отметил, что белая бумага из ячейки исчезла. Дверь ресторана была открыта Настиш, и он сразу увидел Бергит Туруслин. Она сидела у окна и явно только что начала завтракать, потому что официант как раз подал ей кофе. Я же задумался. Потом решил действовать, не откладывая. История Сани закончится сегодня утром. Он снял пальто, обратился к метрдотелю до дескать, он не постоялец, но хотел бы здесь позавтракать. заплату метрдотель выходец из Южной Кореи, провел его к столику, расположенному найскось за спиной Бергитты Руслин, которая спокойно завтракала. Яажу обвел взглядом зал, На ближайшей к его столику стене дверь с надписью «Запасный выход». Он пошел взять газету, а заодно проверил не заперто. Вернулся за столик, заказал чай и стал ждать. Многие столики по-прежнему пустовали. Однако я же увидел, что большинства ключей в ячейках нет, постояться в гостинице хватало. Он достал мобильник и гостиничную визитку по заимствованную Со стойки портье. Набрал номер, подождал. Когда портье отозвался, он сказал, что у него важное сообщение для постоялицы по имени Бергитта Руслин. «Я соединю вас с ее номером. Она в ресторане, — сказал я Жу. В это время она всегда завтракает. Будьте добры, позовите ее. Обычно она сидит у окна. Дама в синем костюме с короткими темными волосами. Хорошо, я попрошу ее к телефону». Я Жу сидел с включенным телефоном в руке, — пока не увидел, как партье вошел в зал. Тогда он выключил телефон, сунул его в карман и достал шелковый мешочек. бергитта Руслин встала и следом за партье вышла в холл, а Яжу, между тем, направился к ее столику. Взял ее газету, огляделся, словно проверяя, разошлись ли посетители, подождал, пока официант подольет свежего кофе человеку за соседним столиком, и все это время смотрел на дверь, ведущую в холл, Когда официант отошел, он открыл мешочек и быстро высыпал содержимое в недопитый кофе. Биргитта руслен вернулась в зал. И Жужа повернулся, собираясь отойти на прежнее место. И в этот микоконное стекло разлетелось вдребезги. Сухой щелчок выстрела утонул в звоне осколков. Я же не успел подумать, что что-то не заладилось, Катастрофически не заладилось. Пуля вошла ему в правый висок, пробив большую дыру, и мгновенно погасила сознание. Важнейшие функции уже прекратились, когда его тело рухнуло на столик, опрокинув вазу с цветами. Бергитта Руслин остолбенела, как и все остальные посетители, официанты и метрдотель судорожно сжимавший в руках миску с крутыми яйцами. Потом тишину распорол чей-то крик. бергита Руслин не сводила глаз с мертвого тела на белой скатерти. Она еще не понимала, что случившееся связано с нею. В голове билась сумасшедшая мысль, что Лондон подвергся атаке террористов. Потом она почувствовала, как чья-то рука вцепилась ей в плечо, попробовала стряхнуть ее, обернулась, перед ней стояла Хо. — Не спрашивайте ни о чем, — сказала Хо. — Идемте. — Нам нельзя здесь оставаться. Она быстро вывела Бергиту в холл. — Давайте ваш ключ. Я соберу вещи, а вы тем временем оплатите счет. — Что это было? — Не спрашивайте. — Делайте, как я говорю. Хо крепко до боли стиснула ее плечо. А в гостинице уже воцарился хаос. Люди с криком метались туда-сюда, «Требуйте счет», — сказала Хо. «Нам необходимо убраться отсюда». Бергитта поняла. Ничто случилось, а что сказала Хо. Подойдя к стойке, она громко крикнула одному из растерянных портье, что хочет расплатиться за номер. Хо исчезла в лифте, а десять минут спустя вернулась с Бергиттиной сумкой. К тому времени уже подъехали полиция и санитары. Бергитта оплатила счет. «Теперь спокойно выходим», — сказала Хо. «Если нас попытаются остановить...» «Скажите, что торопитесь на самолет». Они без помех выбрались на улицу. Бергитта остановилась, посмотрела назад. Хо снова взяла ее за плечо. «Не оглядывайтесь, идите спокойно. Поговорим позднее». Они подошли к дому Хо, поднялись на второй этаж, в квартиру. Там находился молодой человек, лет двадцати с небольшим, очень бледный. Он возбужденно говорил с Хо, которая, по-видимому, старалась его успокоить. Оба вышли в соседнюю комнату, где возбужденный разговор продолжался. Когда они вернулись, в руках у парня был какой-то продолговатый сверток, с которым он быстро вышел из квартиры. Хо стояла у окна, глядя на улицу. бергита опустилась в кресло. Только сейчас она сообразила, что убитый рухнул на столик рядом с тем, где завтракала она. Она посмотрела на Хо. Та отошла от окна... тоже бледное, как полотно. бергита заметила, что ее бьет дрожь. Что произошло? Умереть должны были вы. Он хотел вас убить. Говорю прямо, как есть. бергита покачала головой. Объясните подробнее, иначе я не знаю, что я сделаю. Убитый Яжу, брат Хун. А что произошло? Он пытался убить вас. Мы остановили его в последнюю минуту. Мы... Вы могли бы умереть, потому что назвали мне не ту гостиницу. Зачем? Думали, на меня нельзя положиться? Так растеряли, что не способны отличить друзей от недругов? Бергита подняла руку. Не так быстро, я не успеваю. Брат Хун? Почему он хотел меня убить? Потому что вам слишком много известно о случившемся в вашей стране. О массовом убийстве. Вероятно, во всяком случае, так думала Хун. За ним стоял Яжу. — Но почему? У меня нет ответа. Я не знаю. бергита Руслин молчала. А когда Хо хотела что-то сказать, жестом остановила ее. — Вы сказали мы. Молодой человек ушел отсюда с неким предметом. — Это была винтовка? — Да. Я велела Саню охранять вас. Но в той гостинице, которую вы назвали, не было постоялеца с вашим именем. Сань догадался насчет ближайшей другой гостиницы. Мы увидели вас в окно. когда я жу подошел к вашему столику а потом повернулся и посмотрел на вас мы поняли что он вас убьет сань прицелился и выстрелил все произошло так быстро на улице никто не понял что случилось большинство решило что грохнул выхлоп мотоцикла сань прятал винтовку под дождевиком сань сын хун